4 9 т м р с т а девяносто д е в я т о м а ь Агни Йоги Верить хотящий найдет тысячи доказательств подтверждающих веру Хотящий не верит наоборот найдет доказательство р а з р у ш а ю щ и е Дело не в доказательствах а в настройке ума или сердца Властьен человек доказать себе что угодно если хочет того И никакие софизмы не разру ш ат в е р ы если утверждена сердце в е д ь вера есть ни что иное, как чувство з н а н и я интуитивное л и и ощущение действительности, предвосхищение того знания, которое когда-то станет у делом человека. Не имеют смысла попытки что-то доказать тому, в ком умерло сердце. у м е р ш е е с е р д ц е глухо к пониманию несомненного. Умершие, смердящие сердца следует заботливо обходить, не касаясь их я д о в и т о й заразы.